Глава 32. Просидев так неизвестно сколько, я окончательно замёрзла. Даже то, что я была одета в форму боевиков и куртку, не спасало. В подвале было слишком сыро и промозгло. Интересно, где он находится? Куда меня притащили? В академии нет ничего подобного. Кап-кап-кап. Этот звук сводил с ума. хотелось закрыть уши ладонями и кричать мне не было страшно почти периодически я отключалась проваливалась в какую-то тьму, подозрительно напоминавшую то, что видела в спальне ректора она будто живая окутывала меня, проникала в рот и нос, мешала дышать, но в то же время согревала и убаюкивала вставай внезапный приказ прозвучал неожиданно и грубо Но подчиниться я не могла. Тело не слушалось, отказываясь выполнять чужие указания. Да и мои тоже игнорировала. Не дожидаясь, пока я сподоблюсь встать, кто-то, кто сейчас стоял прямо передо мной и возвышался темным силуэтом, поднял меня как пушинку. Я даже не успела опомниться, как этот гад вылил мне в рот какую-то горькую гадость и зажал челюсть, вынуждая проглотить сомнительное угощение. «Умница!» Меня почти похвалили, издевательски похлопав по щеке. А теперь идём. У нас мало времени. Я окинул враждебным взглядом незнакомца. Тот тоже, по всей видимости, был из некромантов, судя по манере одеваться. И это был не Аливер. Мой бывший не пришёл сам за мной, чтобы отвезти на казнь. Трус. Тем временем незнакомец отстегнул мою цепь не от моей ноги, а от стены. Демонстративно медленно намотал металлическое изделие на кулак и дёрнул на себя. Я охнула, едва устояла на ногах, но по инерции сделала несколько шагов к моему тюремщику. "Идём, ведьма", как-то зловеще произнёс он. "Должен же быть от тебя хоть какой-то толк". Он нагло рассматривал меня. "Эх, для демонической подстилки ты ничего", вдруг рассчедрился на комплимент мужчина. Даже жаль, что ты не переживёшь ритуал. Такая мордашка. Меня передёрнуло от мерзения. Незнакомец оценил выражение на моей мордашке и озверел. Дёрнул цепь, связал для надёжности ею мои руки и потащил в коридор. Передвигаться быстро я не могла физически. Это злило некроманта, который явно куда-то торопился. Он всё время меня толкал и прикрикивал: Как же мне хотелось шарахнуть его огненной волной, аж руки чесались. Но как я ни старалась, магия не подчинялась мне. Мы действительно были не в академии. Некромант вёл меня переходами в незнакомом замке. Мы долго поднимались по широкой винтовой лестнице и вскоре оказались в широком зале. В помещении ярко горел свет и собралась целая толпа людей. Хотя нет, не только людей. Среди заговорщиков встречались и гномы, тёмные эльфы, парочка орков, даже горные тролли затесались. Им-то, чем правление демонов не угодило. Сидят своими племенами в горах, их же никто не трогает. Едва только мы появились на пороге зала, гул голосов смолк, и все устремили свои недобрые взгляды на меня. Мой конвоир толкнул меня в спину, я сделала несколько шагов в центр комнаты, где стояло странное сооружение в виде шестиконечной звезды с шипами и окровавленными ремнями, предназначенными для закрепления рук и ног. В самом низу звезды стоял серебряный сосуд и чаша, а рядом лежал огромный двуручный меч. Оцепенев от ужаса, я взглянула на присутствующих, выискивая глазами Оливера. Разум отказывался верить в происходящее. Скорее всего, это просто последствия проведённого мной ритуала, и я просто брежу. Мой бывший обнаружился в самом дальнем углу. Он стоял бледный и не сводил с моего лица пристального взгляда. Когда наши глаза встретились, он дёрнулся, будто хотел приблизиться, но тут взглянул на кого-то за моей спиной, остановился и как-то сник, только сжимал кулаки. Ведьма, прохрипели за спиной. Я обернулась. Ко мне приблизился какой-то тип в чёрной хломедии и белой маске на лице. Она полностью скрывала его лицо, пряча эмоции своего носителя. Но мне и так было ясно, что это тот самый преподаватель, который меня терпеть не мог всё время моего обучения в академии. А вот второго некроманта я не узнала. На нём тоже была маска, только чёрная. Глубокий капюшон широких одежд не оставлял даже мизерного шанса на то, чтобы его узнать. Магистр Соворт радостно улыбнулась я. Мужик в белой маске замер, будто налетел на невидимую стену. Вижу, вам понравился ваш опыт с перевоплощением, как можно громче выразила своё предположение. Заткнись, прошептал беломасочник. Ага, значит, не ошиблась. А то, что некромант злится, так это меня не тревожит, ведь меня сюда привели убивать, не так ли? Гордо вскинула подбородок и усмехнулась. "А то что? Убьёте меня?" "Ну так я думаю, дело за малым." Видимо, мои речи были не столь интересны, потому как тотник Роман, что привёл меня сюда, внезапно шагнул вперёд и ударил меня по лицу. В глазах потемнело, и я упала. Очнулась, привязанная ремнями к звезде. В зале слышался гул. Присутствующие держали в руках магические светлячки и повторяли одни и те же слова, как в трансе. Парочка в масках стояла рядом со мной и тоже произносила слова заклинания. В какой-то момент магистр Совурд сделал шаг вперёд и полоснул кинжалом из белого металла по моей руке. Кожа обожгло нейстовой болью, я закричала. Кровь горячими струйками потекла на пол. Нет, не на пол, прямо в ритуальную чашу, что стояла подо мной. Гул голосов усилился. Фанатики заговорили громче. Магистр Совард сделал ещё один разрез, и я снова не смогла сдержать крика. Что это за кинжал такой? Почему он причиняет такие мучения? Балансируя на грани сознания, я вновь посмотрела на Оливера. Тот не отрывал потемневшего взгляда от меня. Помоги, одними губами проговорила я, глядя на своего бывшего. Хватит, не выдержал он. Быстрыми шагами пересёк комнату и остановился рядом с двумя фигурами, закутанными в чёрное. Зачем вы мучаете её? Голос Оливера сорвался. Чем больше будут мучения в момент смерти, тем ярче будет гореть её сила, значит, она наполнит артефакт, ответил ему магистр Соурд. Не лезь сюда, мальчишка. Очередным росчерком клинок прошёлся по моей коже, вырывая новый крик. Как же больно. Ты не сможешь возглавить новую империю, если не свергнуть демонов. Внезапно подал голос второй некромант в черной маске. «Отец!» — обернулся к нему Оливер. «Прошу тебя! У нее достаточно магии и без этих вот пыток!» Я удивленно распахнула глаза. «Отец? Вот этот вот черномордый отец Оливера?» «Если бы у тебя была нормальная магия!» — продолжил воспитательную беседу родитель моего бывшего. «Мне не пришлось бы прибегать к энергозатратным ритуалам!» Посмотри на эту девочку. Видишь, как меняется её аура? Она готова отдать нам всю свою магию без остатка. Посмотри на этих воинов. Он повёл рукой, указывая на бормочущих магов. Сейчас они мало напоминали воинов, скорее прихожан в храме. Они идут на последний бой. Мы должны захватить дворец и убить императора. Наша армия готова. В то время как войска империи рассредоточены по провинциям и заняты тем, что гасят беспорядки там, мы должны атаковать сейчас, пока есть такая возможность. И эта девочка станет нашим ключом к победе. К твоему восхождению на трон. Победу можно одержать лишь сражаясь. Оливер поднял на меня взгляд. В синих глазах клубилась мгла, черные всполохи постепенно затягивали с собой всю радужку, выплескивались за ее пределы и затопляли весь глаз. Спустя миг на меня будто бездна смотрела. Черномордый поднял меч и протянул его Оливеру. «Заверши ритуал!» — проговорил он. «Убей ведьму!» Я завороженно смотрела, как пальцы Оливера сжимают рукоятку. За спиной Ник Романта начала клубиться тьма, окутывая его фигуру плащом. Гул голосов усилился, звук становился всё более громким и более ритмичным, резонировал с ударами моего сердца, взлетал под купол потолка, усиливался там и возвращался звонким эхом. "Оливер, нет", выдохнула я. Чёрные глаза смотрели бесстрастно. "Снимите цепи", скомандовал Черноморд. Вся энергия этой ведьмы должна принадлежать мёртвому клинку. Нам нужно всё, до капли. Какое невероятное облегчение ей испытало, когда кридони перестала палять мою кожу. Пусть всё равно не могла плести заклинания, поскольку руки были крепко привязаны, но ясно наслаждение ему ощутила, как магия заструилась по венам. Милорд повернулся к черномордому магистр Соворт. Может быть, не нужно было убирать кридони? Она ведь ведьма. Что, если она сумеет подать сигнал? Ты ведь сам говорил, что у нее нет фамильяра, рыкнул на преподавателя Милорд. Что она провалила испытания и не провела ритуал. Значит, и призвать никого она не сможет. Оливер, приступай!» Герой моих снов, а теперь, если выживу у моих кошмаров, опустил меч и выдохнул. «Нет». «Повтори», — медленно произнес его отец. «Я сказал нет», — уже громче произнёс Оливер, — «я не буду её убивать». «Слабак!» — выплюнул папенька. «Как был с Лизняком, так им и останешься!» Он выхватил из рук сына орудие смерти, а я... Я закрыла глаза и мысленно потянулась к Берту. Не знаю, могло мне это помочь или нет, но я всем сердцем рвалась к своему невыносимому хомяку. От всей души надеялась, что наша неполноценная связь мне поможет. Некромант перехватил поудобнее меч. Теперь его фигуру окутала тьма, закружилась вокруг клинка. Ой, мамочки.